Изменение диеты Если опорожнение кишки доставляет вам удовольствие, а не проблемы, менять что-либо в привычном рационе и стиле питания не надо. Совсем другое дело, если человека донимают запоры или наоборот, разжиженный стул случается по несколько раз в день. Запоры – одна из самых частых причин, способствующих возникновению и обострению геморроя. Жесткий кал, образующийся при запоре, травмирует прямую кишку и задний проход. Усилия, неизбежные при запорах, довольно быстро растягивают подвешивающий аппарат, связки, удерживающие геморроидальные сплетения в нужной позиции. На запоры жалуются более половины людей, обратившихся к проктолу. Три четверти среди них – женщины. Поносы вызывают раздражение и воспаление кожи периональной области – периональный дерматит. При этом повышается риск проникновения инфекции, что тоже может стать причиной возникновения геморроя. Неудержимые частые сокращения кишки при поносах могут основательно повредить подвешивающие связки геморроидальной системы. К счастью, поносы бывают реже, чем запоры. Имеются несколько причин запоров. Первое. Затрудненное опорожнение из-за сужения анального канала. Чаще всего такие запоры встречаются именно при геморрое. Но причины могут быть и другими. Врожденный узкий задний проход, различные опухолевые процессы. После устранения сужения запоры исчезают. Второе. Вялость кишечника, когда снижается рефлекс к опорожнению кишки или продвижение кишечного содержимого по толстой кишке, замедленно. Вялость, атония кишечника может быть врожденной или приобретенной. В тяжелых случаях изменениями диеты, слабительными средствами и лекарственной стимуляцией активации кишечника проблему не решить. В лечении таких запоров должны принимать участие не только проктологи и гастроэнтерологи. В центрах по лечению запоров работают и диетологи, и невропатологи, и психотерапевты, и специалисты по рефлексотерапии, в том числе и при помощи биологической обратной связи БОСС. Бываются, случае, когда помочь избавиться от запоров может только хирургическое вмешательство. В общем, это проблема комплексная, требующая участия многих специалистов. Тем не менее, лечение запоров всегда начинается с коррекции диеты. Надо сказать, что самодеятельность в этих случаях может оказаться довольно опасным занятием. При синдроме раздраженной кишки, как уже говорилось, при геморрое это не редкость. Пациент, по своей инициативе начинают исключать большое количество продуктов из своего повседневного рациона. Порой ограничения столь велики, что процессы питания становятся полностью разбалансированными, организм начинает отвергать любую пищу. Даже белые сухарики, размоченные в воде, в далеко зашедших случаях нередко требуется лечение в больнице. Значительно затрудняет опорожнение кишечника недостаточное поступление жидкости в организм меньше чем полтора литра в день, так как кал становится сухим и малообъемным, вроде козьих или кроличьих орешков. Сухоедением часто грешат молодые женщины, стремящиеся к фигуре, как у подростка. Для этого они сокращают количество выпиваемой жидкости и не употребляют продуктов, содержащих даже намек на жир. При осмотре через ректоскоп слизистая оболочка толстой кишки у них сухая и тонкая, как папирос бумага. Кишка словно просит о наваристом супчике и котлетке по-киевски. Многие поклонники альтернативных медицинских методов начинают метаться между кремлевской диетой и вегетарианством, порой даже сыроедением. Кремлевская диета – избыток в рационе животных белков, мяса, рыбы, яиц, творога – предрасполагает к запорам. Переход к на полное вегетарианство растительно-бобово-ореховый рацион без постепенной подготовки организма может усилить неполадки в работе кишечника. Появляется метеоризм, избыточное образование газов. Стул становится неустойчивым. Запоры время от времени неожиданно сменяются поносами. Все эти следствия диетических экспериментов чреваты осложнениями геморроя, плоть до тромбозов и острых трещин заднего прохода коды.